Глава восьмая. Знаете, что делает вас особенно эффективными? Не просто генетическое превосходство и множество тренировок. И не просто повиновение приказам без вопросов. Дело в том, что вы всегда готовы бить на поражение. Убивать готов только один процент штатских и менее чем четверть обычных людей-солдат, даже под огнем. Сержант Келл Скирата. Выдержка из лекции по военной психологии для Коммандос. Дроид всаживал в дверь луч за лучом, пока она не разгорелась до красна, и все еще ничего не происходило. Прекратить! Дроид, похоже, не слышал. Доктор Овелд Куэйл Утон сбежала по лестничному пролету. Ее красно-черные волосы развивались позади. Сейчас на ней была широкая темно-синяя ночная рубашка. выглядела она столь же дорогой, как и дневная одежда. Хокан вежливо отsalутовал ей и вновь вернулся к наблюдению за дроидом. Вы с ума сошли, яростно выдохнула Утан. Она принадлежала к женщинам, которым не требуется повышать голос, чтобы выразить своё мнение. И шёпот Хокана не удивил. За дверью биологически опасные вещества. Знаю, ответил Хокан. Я проверяю. Отменно держится. при восходной переборке Утон вздохнула сдержанно, но глубоко и посмотрела на свои руки. Это здание было выстроено и проверено самым наилучшим образом, майор. Вам не стоит волноваться. Стоит, доктор. Дроид терпеливо тратил заряды на дверь, потом остановился, дабы сменить энергоблок. Стоп. Дроид перестал Хокан вынул световой меч, взятый у фулдера, и полоснул синим клинком по стыку дверей. Появился дымок, но отверстия не появилось. Так что, ожидая, пришлось бы постараться, чтобы пробить эту преграду. Прошу прощения за настойчивость, но нельзя было подождать до утра, спросила Утан. Я работаю до ни напролёт, чтобы сделать вирус опасным. Я даже сплю тут. И я хотела бы этим сейчас и заняться. «Прошу извинения, доктор, но времени у нас маловато». «Да при чем тут время?» «Думаю, вам следует переехать». Утон умела так немного опустить голову и вновь поднимать ее, словно была Крайт-драконом. Это производило впечатление. «Это биолаборатория, предназначенная для материалов высокой опасности. Ее нельзя просто передвинуть, как палатку». «Я понимаю все неудобства». И все же думаю, что будет безопаснее для вас упаковать материалы и переехать. Почему? Ситуация у вас под контролем. Контроля у меня больше, чем раньше, это верно. Но враг все же высадился. Я не знаю его численности и не знаю, что за снаряжение и вооружение у них есть. Все, что я знаю, думаю, что я знаю. Так это цель их прибытия. Это крепость. У вас в распоряжении сотня дроидов. Пусть они приходят, вы можете их отбросить. Любую крепость со временем можно взять. Я могу выдать вам целый список условий, при которых некто с нужной экипировкой пройдет сквозь эти двери. Но я хотел бы, чтобы вы доверились моим суждениям и приняли мои планы. Давайте перебазируем вас и ваши материалы в какое-нибудь менее очевидное место, пока я не смогу оценить угрозу получше. Утон выглядела совершенно спокойно. Она смотрела сквозь Хоккана, будто производя какие-то расчёты. "Я могу перевести биоматериалы и моих сотрудников", наконец сказала она. "Оборудование можно заменить, если нужно. Я не могу продолжать работу не в безопасных лабораторных условиях. Но если вы верите, что проект под угрозой, то бездельничать лучше, чем позволить трёхмесячной работе сгинуть". Какой же она была понятливой. почти мандалорианкой в том, что касается дисциплины и преданности делу. Хокан указал дроиду на дверь. Сколько? спросил он. Может, 6 часов. Материал настолько опасен? Она слегка качнула головой. Только если вы клон. Если не так, то лишь почувствуйте недомогание. Странно сражаться оружием, которого не видишь. Война крутится вокруг технологий, сказала она. Хокан вежливо улыбнулся и пошёл обратно во двор, остановившись в полосе света, падавшего из двери. Первый холодный ночной ветерок коснулся его. Наступила зима, и без листьев местность будет куда легче патрулировать. Пойдёт снег, и будет ещё проще. Но он подозревал, что этот конфликт будет быстрым. Рапорты разведки сообщали, что республика сражается на сотнях различных фронтов, на сотнях Чтобы так действовать, нужно располагать армии в миллионы человек. И это все клоны. Жалкие подобия великого Джанга Фета. Что ж, в одном он был уверен. Республика не отправит клонов сюда. Им надо будет знать, что у сепаратистов уже есть оружие, которое встанет у них на дороге. И такую операцию не сумеют провести те послушные пехотинцы, которых описала Утон. Тут число не имеет значения. Хокан надел шлем и принялся рассматривать лабораторию с точки зрения ловушки. Так они хотят прийти и посмотреть? Он их с радостью примет. Дроиды стройся, две шеренги перед этим входом. Дроиды двигались как один, даже в темноте. И Хокон вновь их окан вновь выскотился и в точностью. Теперь они выглядели как знак, указывающий на цель, подтверждающий то, что республика знала по их мнению. Но они ошибутся. Они пошлют лучших людей к этой приманке. Война вертится вокруг технологий. Нет, сказал вслух Хокан. Дроиды моментально прислушались. На войне главное не огневая мощь. Он коснулся виска. Главное применять мозги. Теперь он коснулся груди. И своё мужество. Он не ожидал, что дроиды это поймут. Возможно, клоны бы этого тоже не поняли. Салома воняло совершенно невыносимо, но Дармон слишком устал, чтобы обращать на это внимание. Похоже, она была мягкой и в неё можно было зарыться. Этого ему хватало. Но сперва он прошёлся у стены амбара и проверил возможные выходы. Таково ему к понадобится. В одной стене доски слабо держались, и это бы подошло. В общем-то здание было столь ветхим, что он мог бы прошибить любую из хрупких досок. Успокоившись, он сбросил весь груз и попытался сесть и на тюки, но скорее рухнул, чем сел, и даже не снял шлем. Он вновь попытался сесть и позволил себе выдохнуть. Подаван командор наклонилась над ним. «С вами все в порядке, Дарман?» Она притянула к нему раскрытую ладонь, будто хотела коснуться, но не сделала этого. «Я могу драться, командор!» Он начал садиться, и она сделала легкий жест – явно означавший оставаться на месте. «Я не это спрашивала», — сказала она. «Я чувствую, что с вами что-то не в порядке. Скажите». Это был приказ от джедая. «Я повредил ногу при посадке. Кроме того, я просто устал и немного голоден». «Немного голоден?» Он страшно сголодался. «Ничего серьезного, командор. Что с приземлением?» «Я упал с корабля. Со всем снаряжением?» «Да, мэм». «Поразительно». Он не мог сказать, было ли это одобрением или нет. «Да, и две вещи. Пожалуйста, не надо звать меня подаваном или командором. Не хочу, чтобы во мне узнали джедая. И я предпочту Этейн, а не мэм». Она сделала паузу, явно думая о каких-то еще его ошибках. «И прошу, снимите шлем. Это раздражает». Дармон успел повстречаться с тремя джедаями, И все они сочли его раздражающим, со шлемом или без. Всю жизнь его учили, что он и его братья созданы для джидаев, чтобы помочь им бороться с врагами. Он ожидал, что эту связь будут больше уважать, по крайней мере, проявят удовлетворение. Команды снял шлем и сил. Он чувствовал себя неловко, разрывался между абсолютной ясностью военного опыта и странностями гражданского мира, с которым впервые соприкоснулся. Подаван Нет, Атейн, как она ясно приказала, вынула из одежды маленький шар и двумя руками открыла его. Один за другим возникли голографические образы, расположившись рядом, как тарелки на столе. "Планы", сказала она. Голос её полностью изменился, теперь она светилась от облегчения. "Планы всех сепаратистских и немидянских зданий района. Этажи, схемы коммуникаций, диаграммы проводки, дренажные системы". трубопроводы, спецификации по материалам, все детали того, как строители их возвели. Это вам нужно, так? Это вы искали. Дармон больше не чувствовал усталости. Он потянулся вперёд и изменил луч проектора, повернув план вертикально, чтобы изучить его. Он посмотрел их все и неосознанно вздохнул с облегчением. Этейн была права. Тут были практически все разведданные, которые требовались. плюс более мелкие детали, вроде количества персонала и расписания. С помощью этих планов они могли узнать, как обесточить здание, где ввести нервно-паралитические агенты в воздуховоды или водопроводы, и точно понять, что они увидят и куда должны будут пойти, когда сумеют пробить вход. На планах были стены, двери, переборки, окна, так что они могли в точности рассчитать размер заряда или тип тарана, требуемый для проникновения. своего рода набор инструкций по достижению цели. Но, похоже, Этэн этой цели не знала. Что вы собираетесь с этим делать? спросила она. Мы пришли, чтобы захватить Ovalat Coil Utan и уничтожить её лабораторию, ответил Дармон. Она разрабатывает нановирус для убийства клонов. Этэн наклонилась поближе. Клонов? Я клон. Вся великая армия состоит из клонов. «Нас миллионы, и нами командуют генералы-джедаи!» На ее лице было написано совершенное изумление, и оно завораживало. Он не мог дать точного определения чувству. Команда никогда не видел женщину-человека так близко, так по-настоящему. Его поразили маленькие коричневые точки у переносицы на щеках и разноцветные полосы в длинных растрепанных волосах, светло-коричневые, золотистые, даже красные – И она была столь же стройной, как и местные. Он видел синеватые вены на тыльных сторонах ладоней, и ее запах отличался от всех, с кем он когда-либо был в одной комнате. Дарман не был уверен, красива она или совсем наоборот. Он просто знал, что она совсем иная. И завораживающая. Столь же иная, как Гдан или Гурланин. Это почти что отвлекало его от задания. «Вы...» Все такие же, как вы, наконец промолвила она Маргая. Похоже, его пристальный взгляд её беспокоил. Я сказала что-то не то? Нет, мэм, простите, этейн. Я команда. Нас обучили по-другому. Некоторые говорят, мы эксцентричны. Похоже, вы не получили достаточно данных. Всё, что я знаю, всё, что мне сказал мой учитель что Утон здесь, и планы очень важны для безопасности республики. О клонах он не упоминал. Сейчас она смотрела на него в точности как джусик. Одна старушка сказала мне, что вы пребываете, но больше ни о чём не говорила. Сколько вас на Квейлуре сейчас? Четверо. Четверо? А говорили миллионы. Что могут сделать четверо? Мы командас, особые войска. Понимаете термин? Совершенно не понимаю, как четверо десятилеток собираются штурмовать комплекс Утон. У него ушло несколько секунд на понимание сарказма. Мы сражаемся по-другому. Вам придётся работать очень по-другому, Дарман. Этень казалась абсолютно раздавленной, как будто он её разочаровал одним своим появлением. Вам действительно по 10 лет? Да, наше взросление ускорено. Как можно обучить толковых солдат за такое время? Очень интенсивными тренировками. Так трудно было не произносить мем каждый раз. Нас создали из лучшего геноматериала, взятого у Джанга Фета. Этейн скинула брови, но больше ничего не сказала. Потом поднялась, дотянулась до корзины, стоявшей на низкой балке, и притянула ему. В ней было полно странных круглых предметов. Запах показывал, что он несъедобный, но он решил проверить. Это пища? Да, местный хлеб и что-то вроде пирога. Ничего особенного, но подкрепиться можно. Дарман откусил немного, и комочек смялся в его пальцах. Чудесно. Сильный запах, надо прожевать. Определённо одно из лучших среди того, что он ел. не дотягивает до уджа, но так превосходит безвкусные, бесцветные, лишённые запаха рационы, что кажется великолепным. Этейн внимательно наблюдал за ним. Вы, наверное, умираете от голода. Чудесно. О бармейской пище я многого не знаю. Дарман потянулся к поясу и вытащил кубик сухого рациона. Попробуйте. Она понюхала его и откусила. Выражение лёгкого недоверия медленно сменилось отвращением. Это ужасно. В нём ничего нет. Идеальный питательный профиль для наших нужд. Нет запаха, и враг его не засечёт. Нет волокон, так что конечный продукт будет минимальным, и по нему нас не преследят. И я поняла. Вот так они с вами обходятся, как со скотом. Мы не голодаем. А что вы любите делать? Дарман понятия не имел, какого ответа она ждала. «Я хороший стрелок. Мне нравится моя DC-17». «Я говорю про свободное время». «У вас оно есть?» «Мы учимся». «Конечно, нет семьи», — констатировала она. «Есть братья по отряду». «Я имела в виду...» Она осмыслила свои слова. «Нет, я понимаю». ЭТейн подвинула корзину с хлебом поближе к нему. Моя жизнь не сильно отличалась от вашей, разве что еда была получше. Ешьте, можете съесть всё, если хотите. А он хотел и старался не смотреть, пока ЭТейн выжимала воду из своей мантии и вытрясала батинки. В её присутствии возникало странное чувство. Он не мог его определить. Она была не просто командиром Джидаем, которого он ожидал. как учили. Единственные женщины, которых он помнил, были каменаанскими медтехниками, чьи тихие и безразличные голоса пугали больше, чем вопли сержанта. И его взводу Солостианка однажды читала неприятно запомнившуюся лекцию по шифрам. Он опасался женщин. А теперь опасался офицера-джедая и также испытывал волнение, для которого не мог подобрать слов. Приемлемым это не казалось. Надо двигаться, сказал он. Мне надо успеть к точке встречи. Я не поддерживал контактов с моим отрядом почти 2 дня и даже не знаю, живы ли они. Всё хуже и хуже, устало сказала она. Сперва было четверо. Теперь, может, остался один. Двое. Пока у вас не появятся другие задания. Вы меня в драке видели? Вы ждай, командир. Это звание, по моему мнению, не соответствует. Я не принадлежу к лучшим. Но должны. Я знаю, что могут ждать. Никто не может вас победить, пока у вас есть сила. Она очень странно улыбнулась и подняла глаз в сферу. Похоже, пыталась вновь нащупать нить разговора. Несколько раз сглотнула. Покажите мне, где эта ваша точка. Как там она называется? Покажите на карте. Дармон вытащил деку и сверил план миссии с картинкой с проецированной сферой и указал координаты. Вот здесь, сообщил он. Прежде чем мы принялись тренироваться для миссии, мы условились, где встретимся, если что-то пойдёт не так. Нам пришлось прыгать, когда разбился транспорт, и мы разделились. Теперь, согласно уставу, нужно добраться до точки за отведённое время. Он приблизил область к северо-востоку от Имбрани. Этен повернула голову, следя за его действиями. Что там? спросила она. Основная цель лаборатория Утон. Нет, её там нет. Но разведка. Нет, там база сепаратистов. Их гарнизон. Её взгляд метался по карте. Затем она ткнула пальцем. Вот это группа зданий лаборатория. Посмотрите, видите? Она наложила планы этажей на схему фермерских зданий. и совместило образы, они совпали безукоризненно. Желудок Дармона скрутило. Так да мой отряд идёт прямо к сепаратистам. Нам лучше их перехватить, сказала Итень. Или они налетят на сотню дроидов. Дармон внезапно одним движением оказался на ногах, прежде чем понял, что услышал звук шагов. "Я так не думаю", раздался женский голос. "Все дроиды направлены в Имбрании. Дарман выхватил бластер из кобуры и навел на цель раньше, чем и Тейн успела повернуть голову.